Донча и Юлия Папазовы «Под парусом через океан». Перевод с болгарского. Издательство «Молодая гвардия», Москва, 1978 год. читает Игорь Мурашко. товарищам Юлии и Донча Папазовым, участникам экспедиции «Планктон-3». Дорогие товарищи! От всего сердца поздравляю вас с успешным окончанием экспедиции Планктон-3 и награждением вас Орденом Народной Республики Болгарии. Переход через Атлантический океан от Гибралтара до Кубы на обычные корабельные спасательные шлюпки уже сам по себе является подвигом, который ярко показывает высокие морально-волевые качества молодого болгарского поколения, выросшего и воспитанного в условиях социализма. Тот факт, что вы переплыли океан не ради личной славы, а как исследователи, поставившие перед собой большую цель, возвышает ваш личный успех до уровня самопожертвования ученых-гуманистов, которые испытывали на себе и доказывали правильность своих открытий. Мы, ваши соотечественники, гордимся вами, вашей смелостью и упорством, вашей самоотверженностью и силой духа. Мы гордимся тем, что, как настоящие дети социалистической Родины, вы сразу же по прибытии на далекий Кубинский берег отправили первые слова благодарности в адрес руководителей, ученых, рабочих, которые поддержали вас в смелом начинании. У нас, к сожалению, есть еще люди, не желающие брать на себя заботы и боящиеся ответственности. Но в нашей стране много людей, и с каждым годом их становится все больше, которые сами готовы участвовать и всеми силами поддержат любое смелое благородное дело, предпринятое на благо Родины, для торжества наших великих коммунистических идеалов, для счастья человека и человечества. Благодарю вас, дорогие товарищи, за большой подарок, который вы преподнесли нашей социалистической Родине накануне 30 годовщины исторической победы 9 сентября 1944 года. От всего сердца желаю вам успеха в осуществлении программы «Планктон». Счастья вам и вашей маленькой дочери. Ваш Тодор Живков. 2 августа 1974 года. Глава первая. Подготовка. Романтика начинается с организации. Современная романтика — это прежде всего хорошая организация дела. Может быть, для кого-то это покажется преувеличением, но предугадать всякую неожиданность, предусмотреть любую мелочь, разработать подробную программу, зажечь и вдохновить сотни людей почти столь же трудно, как и пересечь Атлантику. Беспрерывная беготня с портфелем, набитым бумагами и рекомендательными письмами — Изрядно надоедает, но она сталкивает вас с новыми людьми. Кто-то готов помочь сразу же, других приходится убеждать, невольно становишься дипломатами и психологом. Трудно передать на бумаге атмосферу доверия и понимания, отметить сотни дружеских жестов, теплых слов и рукопожатий, этих бесчисленных знаков веры в ваше предприятие. Теперь я знаю, что такая вера не только обязывает, но и придает новые силы. С момента когда экспедиция перестает быть твоим частным делом с момента когда ты начинаешь сознавать себя посланцем своей страны меняется масштаб прежних твоих представлений и ты думаешь уже не столько о спортивном или научном интересе сколько о том чтобы оправдать доверие всех, кто подготовил и обеспечил твое путешествие взвешенный риск во время подготовки Наибольшее внимание мы уделили надежности снаряжения. Хотя нам было ясно, что задуманные нами исследования могут иметь цену лишь в том случае, если они будут проводиться в обычных условиях, в которых оказываются жертвы кораблекрушений. Следовательно, у нас не должно было быть ничего, что ставило бы нас в привилегированные условия. Мы решили отправиться на бескелевой спасательной шлюпке с парусами. Это, конечно, не самая удобные посудины для трансатлантического путешествия. Следует заметить при этом, что мы вообще не видели раньше океан, даже с берега. Мы не имели понятия о том, какова океанская волна, что представляет собой океанские течения. Все это усложняло эксперимент, увеличивало риск. Но ведь среди жертв кораблекрушений большинство вообще не имеет серьезного представления о море, о парусах и так далее. Необходимо было заранее предусмотреть все факторы, могущие оказать неблагоприятное воздействие на ход путешествия. Чтобы ничего не упустить из виду, чтобы скоординировать все вопросы, я разработал вначале общий график, а впоследствии составил частные графики для самых важных этапов.